Глава тридцатая. В надвигающихся сумерках они ехали по ровной дороге, пересекавшей растянувшиеся на много миль луга, за которыми вставали темные крутые склоны Эгдонхита. На вершине виднелись купы елей, и за зубринные их верхушки напоминали зубчатые башни, увенчивающие черный заколдованный замок. Близость друг к другу поглотила все мысли и чувства Клэр и Тесс. Долго не нарушали они молчание, и в тишине слышался лишь плеск молока в высоких бедонах. Проселок, к которому они ехали, был таким уединенным, что никто никогда не срывал здесь орехов с ветвей, и созревая они падали на землю, а ягоды ежевики висели тяжелыми гроздьями.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 в тусклую свинцовую пелену, казавшуюся шероховатой. Но Тесс оставалась задумчивой. Дождь бил ей по лицу, и румянец на загорелых щеках стал ярче. Как всегда, волосы её растрепались, так как она доила коров, прижимаясь головой к их животу. Из подоборка калинкорового чепчика выбились пряди, и смоченные дождём, они напоминали липкие водоросли. Пожалуй, лучше было мне не ехать, прошептала она, посмотрив на небо. Мне очень неприятно, что вы оказались под дождём, сказал он. Но как я рад, что вы со мной. Далёкий Эгден скрылся за дождевой сеткой. Стемнело, и можно было ехать только шагом, так как дорога-то и дело пересекалась шлакбаумами. Стало прохладно. Боюсь, как бы вы не простудились. Ветер руки и шеи у вас открыты, сказал он. Придвиньтесь ближе ко мне, и дождик до вас не доберётся. Я бы ещё больше беспокоился, если бы не надеялся, что дождь будет мне союзником. Она незаметно придвинулась ближе, и он набросил на неё и на себя большой кусок парусины, которым иногда прикрывали от солнца бедоны с молоком. Так как у Клеры руки были заняты,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 Вдали показались развалины старого замка времён Карла I. Они чётко вырисовывались на фоне неба, а потом остались позади. Вот это интересное место, начал он, желая развлечь её. Одно из многих поместий, принадлежащих древнему норманнскому роду, который некогда пользовался огромным влиянием в этой части страны, роду Дербервилей. Я всегда о них вспоминаю, проезжая мимо их бывших владений. Есть что-то грустное в умирании древнего знаменитого рода, даже если представители этого рода прославились как жестокие и властные феодалы. Да, сказал Аттес. В темноте они медленно продвигались вперёд, и вдали замаячил слабый свет, там, где днём на тёмно-зелёном фоне появлялась белая полоска дыма. знак свидетельствующий о том, что между уединённым их мирком и современной жизнью устанавливается время от времени связь. Раз за 3-4 в день современная жизнь вытягивала белую свою щупальца, прикасалась к древнему мирку, а затем щупальца быстро втягивалась, словно прикоснулась к чему-то чуждому. Слабый свет исходил от закоптелой лампы, на маленькой железнодорожной станции. От жалкой земной звезды, которой, впрочем, имело в некотором смысле больше значение для обитателей мызы Телботайтцы всего человечество, чем небесные светила, хотя далеко ей было до них. Повозку начали разгружать, а Тес спрятался от дождя под ближайшим деревом. Послышалось шипение паровоза, По мокрым рельсам поезд почти бесшумно подошёл к станции, и бидоны с молоком были быстро погружены на товарную платформу. Фонари локомотива на секунду осветили Tess Darbyfield, неподвижно стоявшую под огромным остролистом. Ни одно существо не могло быть более чуждо этим сверкающим рычагам и колёсам, чем Tess. Наивная девушка с полными обнажёнными руками с мокрыми от дождя волосами и лицом. На ней было сидцевое и отнюдь не модное платье, калинковый чепчик сдвинулся на лоб, она напоминала ласкового отдыхающего леопарда. Снова она уселась возле своего возлюбленного, стоя молчаливой покорностью, какая иногда свойственна страстным натурам, завернувшись с головой в парусину.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 Да, толжино быть будут пить. Но не в этом виде, в каком мы его посылаем. Нужно его разбавить, чтобы оно не ударило им в голову. Знатных мужчин и женщин, посланники, дамы, торговки и дети, никогда не видевшие ни одной коровы. Да, пожалуй. Люди, которые понятия о нас не имеют и не знают, откуда явилось это молоко. Им в голову не придёт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 Илшину было, что я буду учительницей. Но моей семье жилось тяжело, мой отец не очень-то любил трудиться и к тому же выпивал. Да-да, бедные дети, старые истории. Он крепче прижал её к себе. А потом я должна вам рассказать, это очень необычно, это касается меня. Я я была Голустес прервался. Да, милый, не волнуйсь. Я не Дарбифилд, а Дербервил. Из того самого рода Дербервилли, владевших старым замком, мимо которого мы проехали, и мы все объединили. Дербервил, вот как! Это и это измучало вас, дорогая моя. Да, чуть слышно проговорила она. Но почему же я буду меньше любить вас теперь?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 Как много людей, обрабатывающих теперь эту землю, не как-то владел ею. Не понимаю, почему не воспользуются этим представители некоторых политических школ. Но они, по-видимому, не знают. Странно, что я не заметил сходства в вашей фамилии с фамилией Дербервиль. Не уловил искажения, бросающегося в глаза. Так вот она страшная тайна. Тесс промолчал.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 Ну, конечно, это тот самый человек, который повздорил с моим отцом. Я вам об этом рассказывал. Какой странный совпадение. Эншел, я не хочу носить эту фамилию. Быть может, она приносит несчастье. Тес был взволнован. Вот вы и попались, госпожа Тереза Дербервиль. Возьмите мою фамилию, и вы избавитесь от своей. Тайна открыта, и теперь у вас нет оснований мне отказывать.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 Я плачу, потому что не сдержала клятвы. Я говорила, что никогда не выйду замуж. Но если ты меня любишь, значит, ты хочешь, чтобы я был твоим мужу. Да, да, да. Ну и ах, зачем только я родилась на свет? Милая моя Тес, не знаю, я, что ты так взволнован и очень неопытно. Это восклицание показалось бы мне не особенно лесным. Как можешь ты так говорить, если действительно меня любишь? Любишь ты меня? Хотел бы я, чтобы ты это как-нибудь доказала. Какие вам ещё нужны доказательства? воскликнула она в порыве бесконечной нежности. Быть может, вот это. Она обвела рукой его шею, и Клер впервые узнал, как целует страстная женщина человека, которого любит всей душой. Ну вот. Теперь ты веришь? спросила она, краснея и вытирая глаза.